Глава 19 «У горы ныча!» Потрясенно оглянувшись на смущенно внущегося позади трехголового стража, переспросил декабрь у Игната, и два месяца перенеслись в горы. «В логове его укрылся, вот же!» Эта новость вновь перевернула все их представления о темном колдуне. «Какой же смелостью и находчивостью надо обладать, чтобы отважиться на такой шаг?» «Затаиться под боком у стража!» «Равно, как и кузню на землях зимних охотников обустроить». «Не знаю, что заставило потомка рода Корастышевских на сторону зла перейти, но это большая потеря для мира нашего», — хмуро покачал головой январь. «Пусть делам его не может быть оправданий, но упрямство и отвага, с которыми кузнец идет к своей цели, вызывают невольное уважение. Тем грустнее, что все так обернулось». — Знать бы нам еще, в чем его цель. — Но как же ты, вредный дракон, его прозевал? Последнее замечание относилось к змею. Тот горестно вздохнул, пыхнув огнем сразу из трех пастей и неловко шаркнул когтистой лапой. — Так диета эта злосчастная! Так не вовремя всё, поникла средняя голова. — Очень сожалеем мы! — тут же выпалила правая. «В крошечной пещерке за холодильней он затаился, а мы не заглядывали туда, волю укрепляли», — внесла окончательную ясность левая. «Да и мы тоже хороши», — как всегда угрюмо бросил февраль и кивнул на Игната. «Изначальный огонь! Огонь — суть драконов! Они в наш мир пришли из тех же мест, откуда и отец ваш явился. Надо было сразу про Горыныча подумать». Под аурой его огненной стихии притаился кузнец, в свою силу в огне драконьем растворив. «Точно!» — грустно кивнул Июль. «Меня только сегодня осенило. Но, сами понимаете, драконов больше не осталось. А Горыныча я как-то не принял в расчет, не подумал». И месяц летний неловко замялся, на полусловие речь свою оборвав. Не хотелось ему тревожить душу змею Горынычу, про когда-то многочисленный род драконий напоминая. Братья зимние на него понимающие взгляды кинули, а трехглавый совсем сник. Едва Игнат прислал весточку о том, что обнаружил логово колдуна Огненного, как Месяцы и Кощей к нему бросились. Тут же обнаружился и Змей Горыныч, вернувшийся из каждодневного облета. Но отдохнуть ему не дали, огорошив новостью. Совсем обнаглел колдун. Неодобрительно покачал головой Кощей едва гости под предводительством хозяина пещеры. Миновав небольшой ледник, где туши оленей лежали, добрались до темной пещерки, в которой и укрылся кузнец. «И ничего не боится. Отчаянный он какой-то». «Все равно...» — сокрушенно помотал головами змей и принюхался. Всякому было ясно, что сейчас колдун отсутствует. «Как это я его не учуял? А ты на стены посмотри!» Посоветовал Феликс, первым шагнув под низкий свод у скаволаза, в который Горыныч едва протиснулся, и зажигая факел. «Руны защитные по всему периметру начерчены». «Да...» Проведя ладонью над одной из рун, июль месяц удивленно хмыкнул. «Не думал, что еще кто-то помнит о них». «Смотрите, так рисовали многие века назад. И эти руны не чита нынешним. Слишком сложны, но и очень сильны». «За такими, если спрячешься, долго искать будут». «Хотел бы я знать, кто научил его им». Прохаживаясь вдоль стен, пробормотал январь. Заприметившие походные матрацы, небольшой запас свежей еды и меховую накидку. А еще целый сундук различных магических предметов. Сила от них шла особенная, темная. «Кто бы ни научил, работа проделана серьезная», — отозвался декабрь. «Ничего за этой магией охранной не почувствовать». «И огонь он тут не разводил, нет следов, таился. Но сейчас это нам на руку, устроим засаду. Он нас тоже не почувствует в этом, минус этих охранных рун, нет для них исключений. А как явится вместо свое тайное, тут и схватим, голубчика». «Давно пора», — согласился Игнат. под караулем его сегодня. Время января истекает, а надо бы на еще обряд оборотнический для Серого и деток его провести. Олесе на завтра обещали». «Яру этим сподручнее всего заняться. Он, как старший из месяцев, всему порядок задает. Вот и волкам легче будет к новой жизни адаптироваться. Мы уже все схроны колдуна нашли, и теперь его самого изловим и потолкуем. Авось да скажет нам, зачем он все это устроил. Что же мне делать?» – забеспокоился трехглавый дракон. «В пещеры свои возвращайся, доведи себя, как ни в чем не бывало». чтобы кузнец подвоха не заподозрил. А мы уж тут не оплошаем», — посоветовал Кощей. «Тем более, что есть нам чем заняться в ожидании». И на сундук с добром кузнечным покосился. Много знатных заготовок успел наделать колдун. Оставалось только силу в них влить, чтобы получить нужный магический артефакт. Добротными оказались они, но все ж далеко было супостату до работ кузнеца. Не дотягивал он по уровню мастерства». «Хороши кинжалы!» – одобрительно подсокал языком Константин, разглядывая опасные вещицы. «Вот и забирай их себе!» – посоветовал Июль, разглядывая содержимое кованного сундука. «Пусть они на доброе дело пойдут!» «Константин!» – обратился к стражу январь, все это время в задумчивости стоявший посреди пещеры и в свете огненных факелов, наблюдавший за братьями. «Меня беспокоит, что мы все сейчас тут!» а колдун где-то в другом месте. Как бы беды какой ни случилось. Ты думаешь, он догадается про засаду? Живо откликнулся Кощей. Нет, не о засаде речь. Может, он и возвращаться сюда не планирует. Нам его намерения неизвестны. Надобно, пока мы тут заняты, усилить контроль стражей над миром сказочным. Отправляйся и всех подними. И братьев Месяцев, и Черномора с дружиною, и Олесю, и Горыныча. «Да и сам тоже присмотри. Будьте сегодня ночью особенно осторожны и внимательны. Чуть что, сразу нас призывайте. А то как бы этот хитрец нас пещерой этой от чего-то более важного не отвлек». Кивнув согласно, Константин поспешил поручение друга выполнять. «Верно рассуждаешь, брат», — тут же шагнул к яру Дмитрий. «Сейчас посох твой, сила в нем огромна. Феликсу уходить нельзя, вдруг да не заладится что-то». А следующий он на очереди посохом владеть. Никто другой не подхватит. С огнем Игнат тебе поможет. втроём вы точно кузнеца одолеете, когда он явится. Я же возвращаюсь в дом твой. За спутницами нашими пригляжу, до да стражам помогу. Спасибо. Благодарно кивнул Яромир. Неспокойно на душе его было, когда в ночь темную Милаву одну дома оставлял. Пусть сильна охранная магия вокруг дома его, но и кузнец оказался знаком с древними рунами. Дмитрий вслед за Константином поспешно выскользнул через узкую щель из пещеры, спеша переместиться из водчины Горыныча. Он тоже за Настеньку переживал, а в братьях не сомневался справятся. Милава с Настей, оставшись вдвоем, дружно решили, что не лягут спать, не дождавшись вестей от месяцев своих. Не знали девушки, по какому делу успешному те умчались, и пока не стемнело, на улицу выбрались погулять по хрусткому морозному снегу. Побродив немного, устроились спутницы на широкой качеле, что позади дома января была. Милава поглаживала рыжуху на плече ее обосновавшуюся и внимательно слушала рассказ Соклановки о том, как они с декабрем нашли Серого и его деток. Было заметно, что Анастасии неприятно вспоминать тот день. Но девушка хотела наперёд объяснить, что за обряд запланирован на завтра в доме Бабы-Яги. «Серьёзно?» — не поверила Милава ушам своим. «Оборотнями станут!» «Да!» — кивнула Настя. «Будет у Серого две сущности, человеческая и звериная. И у деток его тоже. Всяко лучше им так будет, новая жизнь начнётся. И это поможет ему пережить утрату волчицы. Да и сильнее они станут!» «Серый же знаешь, как жаждет отомстить за гибель подруги?» «А как это произойдет?» — имея в виду обряд, уточнила Милава. «И почему спешка такая?» «Может, стоит отложить, пока уляжется все?» «Что именно зимние месяцы и ведунья будут делать, я сама не знаю». Сколько допытывалось, у Дмитрия ничего не сказал. А обряд надо сейчас проводить. Это как волосы стричь на растущую луну. Так и всякое новое дело надо на начало года планировать. Тогда за год постепенно, сезон за сезоном, все и пройдет ровно да ладно. Постепенно будут нарастать силы оборотней, а тело будет поэтапно меняться. Дни же января на исходе, послезавтра посох Феликсу передавать надобно. Тут из сугроба, прерывая разговор, вынырнул белоснежный котенок, питомец Насти. Когда Милава впервые увидела это пушистое чудо, долго не могла оторвать от него взгляд». Ярамиру даже пришлось несколько раз ее окликнуть, так увлечена была девушка почесыванием снежного пузика, разомлевшего от ласки котенка. Правда, когда Настя с гордостью заявила, что Пушок является ее защитником, Милава еле удержалась от смеха. На кого, на кого, а вот на грозного защитника котенок явно не тянул. Такого, если не приглядываться и растоптать недолго. Но говорить ничего не стало, чтобы не обидеть девушку. «Тебе не кажется, что здесь чего-то не хватает?» Поинтересовалась Настя, хитро прищурившись, и повела рукой вокруг. Осмотревшись по сторонам, Милава пожала плечами. Она действительно не могла понять, чего же тут может не хватать. Прекрасная беседка для отдыха. Рядом стена вековых разлапистых и одуряюще пахнущих смолой елей. Ярамир говорил спутнице своей, что эти ели — граница защитного магического купола у дома его. «Фигурок ледяных!» – не выдержала спутница декабря. «Они сюда так и просятся!» «О-о-о!» – только и вымолвила Милава с интересом, глядя на Соклановку. «Конечно!» Она уже знала, что Настя обладает ледяным даром, но никогда не видела его в действии, хотя слышала о статуях ледяных очень много. Олеся с удовольствием описала своей ученице, как были изображены Кощей и Горыныч. Также говорила, с каким нетерпением она ждет появления своей статуи. И Милава была полностью с ней согласна. Девушка бы не отказалась и на статую других стражей посмотреть. Но Кощея просить не хотелось, мало ли, каким выводам придет мужчина. Пусть и не верилось, что он серьезно ее обхаживает. Но все же неуютно становилось от такого внимания. А у Горыныча просить тоже стыдно. Милава до сих пор не забыла своего нечаянного посещения пещеры стража и напрашиваться в гости не хотела. «Кого же ты будешь делать?» полюбопытствовала она, подхватывая на руки Пушка. Рыжуха ревниво фыркнула и мазнула по макушке снежного котенка хвостом. «Вон там у Арки точно поставлю две вазы с ледяными цветами». Деловито прищурившись, Анастасия принялась прикидывать, что и как лучше сделать. «А ты справишься со всем этим?» – осторожно поинтересовалась Милава. «Все же силу свою совсем недавно получила. Да и раньше ты под руководством декабря месяца всегда создавала скульптуры ледяные». «Он только рад моей затее будет!» – беззаботно отмахнулась Настя. «Сам всегда говорит, что мне больше тренироваться надо Вот и буду его наказ выполнять». Она отошла от Соклановки на несколько шагов, Выбирая по одной только ей ведомым параметрам удобное место, а затем и за фигурку ледяную принялась. Присев на корточки и прикоснувшись к пушистому белому покрову, Настя старательно вспоминала все то, чему ее обучал Дмитрий. Что ни говори, волновалась она, задумав создать ледяной цветок одна, без пригляда месяца. Хотелось ей удивить Дмитрия, показать, каких высот во владении даром своим достигла. А Милава, стоя в сторонке, внимательно наблюдала за Соклановкой, волнуясь о том, как бы чего плохого не приключилось. Не верилась ей, что справится Анастасия с силой своей, но и отговаривать смысла не видела. Понимала, не послушает ее девушка и все равно на своем настоит. Оставалось надеяться только на то, что ее опасения не подтвердятся. Благо, пока все шло довольно хорошо. Из-под Настиной ладони полилось серебристое свечение – понемногу обретающая форму. Вот уже начали вырисовываться маленькие бутончики колокольчиков и лепестки роз. Словно настоящие, неведомым колдовством в хрусталь превращенные, вырастали они в широкой вазе. Но больше всего Милаву умилил цветок ромашки, задорно и гордо торчащий в самом центре букета, слегка нарушая его гармоничную симметрию, зато добавляя реализма. «А ведь действительно похоже!» Восхищенно подтвердила она, когда Настя отошла чуть в сторону. «Как настоящие цветы, только ледяные!» «Особенно ромашка удалась!» «Я тоже от нее в полном восторге!» Рассмеялась Анастасия, погладив фигурку по ледяной кромке. «Жаль, что по весне вся красота эта растает!» «Не волнуйся, все останется, как и было!» «Мои ледяные статуи не тают, пока я сама того не захочу!» Не успела Милава порадоваться данному факту, как неожиданно. Пушок вырвался из ее рук, прямо в воздухе, обращаясь в огромного снежного зверя. И замер рядом, шевеля ушами. И тут же Милава услышала шепот. «Девушка, миленькая, помоги мне!» Резко обернувшись на голос, увидела между елей тень, душу пропащую. «Ох, вот напугала-то!» Подумала девушка, под недоуменным взглядом Насти со скамьи вставая и делая несколько шагов в сторону бестелесной сущности. Пушок утробно зарычал, но милава шикнула на него, поясняя Соклановке. «Душа тут! Твой защитник, видно, способен чувствовать их или слышать!» И тут же обратилась к гостье. «К Яге отправляйся, я учусь, еще только не знаю, как помочь!» «Помоги, Помоги прошу!» Вновь взмолилась душа. «Решилась я, нет мне покою, больно так. Устала я от этого. Не можешь ты отказать мне в поддержке, к кому как ни к ведуньям не обращаться». И словно зарыдала. Трагичные надрывные всхлипы донеслись до ушей спутницы января. Приблизившись к елем вплотную, Милава наконец-то рассмотрела собеседницу и узнала. Та самая отчаявшаяся и душа, что от Олеси убегала. Я бы рада помочь. Искренне пожалела ее девушка. Но умениями нужными пока не владею. Не открыть мне переход за грань. Я ученица бабы Яги, тебе же к ней самой надобно. Тот же час муки твоей прекратит. Давно пора тебе с миром уйти, покой получить. Настя глаз от соклановки не отводила, прислушиваясь к словам ее. Ответа в душе ей слышать было не дано. Пушок же и не думал успокаиваться и в размерах уменьшаться. Наоборот, широким боком хозяйку свою к дому подталкивал. «Милава!» – позвала подругу Настя. «Давай вернемся. Темнеет уже, а про душу Олесе скажем». «Нет!» – душа сжалась от слов Насти и горько прорыдала, явно начиная опять злиться. «Не обрести мне покой, удел мой скитаться по миру вечно!» Если, «Если даже ты, ты помочь мне отказываешься!» И сероватая, едва видимая в подступающих сумерках тень, начала удаляться. «Погоди минутку!» Испугавшись, что совершила непоправимую ошибку, отказавшись исполнить обязанности свои новые, быстро обернулась к Насте, спутнице января. «Сейчас направлю к душу одну неразумную и в дом вернемся!» И быстро между веток еловых нырнула, стараясь душу из вида не потерять. «Погоди, неразумная!» «Милава, стой!» Одновременно с ней вскрикнула Настя. «Что ты делаешь? Нельзя!» Обрывая ее на полуслове вперед одним слитым мощным движением рванул пушок. «Да только поздно!» Словно ночь налетела, обступила Милаву стена тьмы, скрывая от взгляда подруги. Только вскрик достиг ушей ее, а из-за деревьев скалясь на пушка выступили чудовища. «Гончие!» В ужасе прошептала Настя, уже видевшая этих опасных тварей. Она в панике попятилась к дому, пытаясь сообразить, как дальше действовать. Сама она защитный контур не пересекла, но Милави грозила реальная опасность. «Настя!» Крик Дмитрия стал вожделенным спасением, о котором только что молилась спутница его, в панике ища выход. «Что здесь происходит?» Выскочив из дома, куда только что перенесся месяц, бегом устремился к беседке. «Там, милава!» Кинулась ему навстречу Настя, указывая на ели. «Она за душой пошла, и на нее напало что-то темное!» «И гончие там, помоги ей!» Проклятье. Вскинув ладони пылающие силой, Декабрь побежал к месту свары. За елями явно шла драка, оттуда доносился шум, возня, виск и рычание. «От дома не отходи!» Взмывший с руки месяца светляк полетел вверх, освещая пространство. Увидел Дмитрий Пушка, бьющегося с четырьмя порождениями тьмы, и милаву, что замерла притиснутая к телу незнакомого мужчины. «Кузнец!» – в отчаянии придушенно крикнула девушка, давая понять Дмитрию причину беды. Тут же в руке колдуна вспыхнул огнем клинок, и он приставил его к горлу девушки. «Только двинься, и она погибнет!» Голос врага звучал насмешливо. Из леса вышли еще пять гончих. Плотоядно облизнулись и, низко пригибая к земле свои уродливые головы, медленно, словно нехотя, двинулись в сторону дома января. Черная слюна, капающая из зубастых пастей, нагоняла еще большего страха. Тело Насти парализовало вязкой удушающей волной ужаса. Она напрочь забыла, что приблизиться к ней они не смогут. Еле заметно пошевелив рукой, девушка попыталась повторить трюк, который проделывала, когда в стюжеве на нее и ее подругу также внезапно напали гончие. Но то ли эти твари оказались умнее прежних, то ли научились передавать информацию друг другу, обмениваясь опытом, только у девушки ничего не вышло. Резко скользнув в сторону, чудища избежали участи стать заживо замороженными. И что самое страшное, их это только раззадорило – Грозно зарычав, они подобрались ближе. Пушок перехватил одну из гончих, а еще двух ударил прицельный заряд ледяной силы декабря, свалив замертво. «Настя, стой, где стоишь!» Приказал он спутнице, опасаясь, что она в волнении устремится вперед. Гончие явно выманивали девушку и крикнул уже колдуну. «Чего ты хочешь?» «Понял месяц, что желает тот убить Милаву или похитить, не стоял бы здесь». «Января хочу видеть», – оскалился в усмешке кузнец. «Сейчас мы с ним на равных поговорим». Дмитрий, еще минуту назад отправивший брату призыв, не сомневался, что желание колдуна вот-вот осуществится. Милава же пребывала в полном отчаянии. Осознав, как сглупила, на приманку поведясь, она крепко стиснула зубы закрыла глаза, чтобы не видеть страшных монстров и собраться с духом. Подвела я всех, января особенно. Душа заблудшая, что приманкой стала, в какой-то безумной пляске летала вокруг и смеялась. «Попалась! Попалась! Попалась! попалась Кажется, злобная сущность ликовала. Даже прижатый горлу клинок так не пугал, как адские вопли обезумевшей души. «Я отомстила! Отомстила! Отомстила!» Стараясь отрешиться от пронзительных криков, Милава смотрела на Настю и Дмитрия, отчаянно надеясь, что хоть эта пара не пострадает из-за ее неразумности. Но месяцы его спутницы не думали предаваться отчаянию, успешно уничтожая гонщих и бросая на Милаву ободряющие взгляды. И эти взгляды словно говорили ей «Жди». Скрежет когтей по ледяной поверхности заставил Милаву поежиться от страха и скосить глаза – Она заметила рядом искаженную льдом морду твари. А следующий миг Гончия отлетела в сторону, откинутая мощным ударом и разбилась в снежную крошку. В возникшей напротив фигуре спутница с радостью узнала января.